Глава сорок шестая «Ты думаешь, что ученого...» «Фу ты, Что Сергея опять привезли на дачу?» Недоверчиво глядя на Милу, спросила Дарья. «То есть ты считаешь, что его отбил у брюнетов хозяин этой дачи и не нашел ничего лучшего, как снова привести сюда?» С не меньшим недоверием подключилась к расспросам Анжела. Девочки, ну вы же сами сказали, что там нет ничего такого, что надо было бы охранять. Отсюда какой вывод напрашивается? Вывод? Воскликнула Анжела, обращаясь к Дарье, сказала в полном недоумении. А я-то думала, она там что-то такое увидела. А она, да ты хоть можешь себе представить, что с тобой сделает наш доблестный страж порядка Игорь Андреевич? когда приедет и узнает, что у тебя нет ни одного факта. Зато есть вывод, который к тому же еще и сам напросился. «Подожди, Анжела», — остановила Дарья возмущение подруги. «Милочка, может, ты все-таки что-то видела?» «Девочки, я видела то же, что и вы. Мы с вами прекрасно знаем, что дома охраняли, только потому, что там был наш лжеученый». Потом его украли, и дом сутки простоял без охраны. А сегодня его снова охраняют. Значит, там снова есть что охранять. Ну, так-то логично. Дарья вопросительно глянула на Анжелу. Та пожала плечами и принялась рассуждать. Ну, не знаю. По идее, хозяин дачи вполне мог отбить ученого. но ну, в смысле Сергея. У него и мотив был, и возможность. Вот если бы еще сравнить его голос с голосом нападавшего. Вот пусть участковый приезжает и сравнивает, — решительно отрезала Дарья. А мы займемся нашим детективом. Вам вчерашних приключений не хватило, что ли? — Кстати, о вчерашних приключениях, — многозначительно заметила Анжела, демонстративно подняв указательный палец. — У хозяина дачи, насколько я знаю и помню, черный крузер, а похититель увез Сергея на серебристом седании. Тебя это не смущает? — Да, вопросы, конечно, есть, — согласилась Мила. — Но есть и мысли по этому поводу. Правда, пока еще неясные ясные. Виновато развела она руками, предупреждая требования подруг немедленно поделиться своими мыслями. «Ну так ты думай», – поторопила ее Анжела, – «пока наши не приехали». Услышав это «наши», Дарья едва смогла спрятать усмешку. «Ага, у меня есть мысль, и я буду ее думать, да?» – рассмеялась Мила. «К сожалению, это так не работает. У меня, во всяком случае. Давайте и правда займемся лучше нашим детективом». «Отлично!» – Дарья пододвинула к себе ноутбук. «С какого места будем перечитывать?» «Давайте с самого начала», — попросила Анжела. «А то я что-то совсем выпала из текста». Мила ее поддержала. «Угу, я тоже». «Хорошо», — согласилась Дарья и начала читать. Время пролетело незаметно. Текст оказался не таким большим, как представлялось. Эмилия посмотрела на часы второй час ночи. «Все». «Надо заканчивать», – прочитала Дарья последнюю фразу и откинулась на спинку кресла. Все. «Не густо», – вздохнула Анжела. «И персонажи все, кроме Эмилии, картонные какие-то». «Ну, это мы когда редактировать будем, распишем и характер, и внешность», – успокоила ее Дарья. «Да, редактировать обязательно надо». «Ляпов у нас там хватает даже на слух», — согласилась Анжела. «Кстати, да. И не только в стилистике. Со следом в клумбе там точно что-то напутано. Я только сейчас заметила», — покачала головой Дарья. «А ведь перечитывала, прежде чем продолжение писать». «И уже надо определиться с главной героиней. Она у нас Эмилия или все Эмилия?» Эмили, добавила Анжела. И если мы главной злодейкой делаем Дороти, то надо мотив ей придумать. Чего это она вдруг? «Ой, да дело даже не в этом, девочки», возразила молчавшая до сих пор Мила. «А в чем? «Мы забыли про подмену». «Но это ведь была всего лишь версия Милии, которая на самом деле могла и не подтвердиться». «Могла. И нам надо определиться с этим» все таки была подмена или нет? Это очень важно. Почему? Сейчас объясню. Пообещала Мила, но замолчала, прислушиваясь к чему-то, и сказала. Кажется, к нам кто-то пришел. В калитку действительно постучали. Для Костика Игоря Андреевича рановато. Глянув на время на телефоне, заметила Анжела. «Ну, значит, это Степановна», — улыбнулась Дарья и пошла открывать гости «Анжела, мило, спускайтесь!» «Степановна шарлотку принесла», — позвала Дарья подруг. «И чайник захватите там!» «Давайте, девоньки, налетайте, пока тепленькая!» — пригласила Степановна, суетясь на кухне с противнем в руках. «Куда его лучше?» Ставь на стол!» «Сейчас мы шарлотку разрежем, в корзиночку переложим и противень освободим», – распорядилась Дарья. Сверху спустились Анжела и Мила с чайником и грязной посудой. Анжела сразу поставила чайник кипятиться, Мила сполоснула чашки и помогла Дарье разделаться с шарлоткой. Наконец все усели за стол. «Закормишь ты нас, Степановна!» — шутливо упрекнула соседку Дарья, кладя себе на тарелку кусок пирога. «Ой, ешьте на здоровье!» — отмахнула Степановна и поинтересовалась озабоченно. «Что там с Костенькой-то? Слышно, что нет?» он же утром уже приезжал. Спрашивал про тебя, между прочим. Привет передавал. А тебя все носит где-то». — Отпустили, значит, вот и хорошо. А я в деревню на базарчик ходила. — Ну, мы так и решили, — кивнула Дарья. — А тех, которые парней-то этих убили, поймали? — Не знаете? — Вроде поймали, — пожала плечами Дарья, не решив еще для себя, стоит ли посвящать Степановну во все подробности случившегося. Сейчас Костик с Игорем Андреевичем приедут и все расскажут. Пришла ей на помощь Мила. «Они что, приедут? Оба!» — живо вскинула Степановна. «Случилось что?» «Ну, Степановна, не узнаю тебя», — удивилась Дарья. «У тебя под носом такие дела творятся, а ты?» «А я? А я шарлотку вот пекла. А что случилось-то?» «Хозяин соседней дачи приезжал сегодня». Привез новых охранников», — доверительно понизив голос, сообщила Мила. «Значит, они опять кого-то в заложники взяли». «Ой, страсть какие!» — схватилась за сердце Степановна. «А может...» — Мила воровато оглянулась по сторонам и почти шепотом продолжила. «Они вернули обратно того, которого держали здесь раньше». «Ну, того, который себя за ученого выдавал!» «Так его же эти украли!» Начала была Степановна и вдруг сама себя перебила. «Подожди! Что значит «выдавал себя за ученого»?» «А кто же он?» — уставилась она на Милу. Мила пожала плечами. «Агент под прикрытием, конечно!» Степановна, подозрительно прищурившись, спросила... «А ты откуда знаешь?» «А я, дорогая Степановна, вообще много чего знаю. Я же частный детектив». «Чего?» – недоверительно протянула Степановна. «Точно, я своими глазами корочки видела», – подтвердила Анжела. Анжела не знала, для чего Миле понадобилось вдруг троллить старушку, но на всякий случай решила подыграть подруге. «Да, и Костик нам про это говорил», — очень кстати вставила Дарья, лишний раз подтвердив слова Милы. «А Костик у нас кто? Тоже детектив?» — спросила Степановна, никому конкретно не обращаясь. «Угу, только на государственной службе. Да он сейчас приедет и сам все вам расскажет», — заверила Мила соседку. Ну и ладно, расскажет и расскажет. Пойду я, девоньки, ждать не буду. Зачистила Степановна вставая из-за стола. Набегала сегодня за день, ноги прямо гудом гудят. Странно, вы ж сегодня вроде все больше на машинах рассекали. Делано удивилась мило. Ну каких машинах, вытаращилась на нее Степановна. «Ты чего это выдумала?» «Ну как же!» «Сначала по промзоне в районе седьмого заводского на серебристом седане, потом сюда, на черном джипе. Теперь уже и подруги с удивлением таращились на Милу, а та, как ни в чем не бывало продолжала. «Все правильно рассчитали. Мы уехали. Полиция сюда больше не сунется. Что ей здесь делать?» А Дарьевы бы легко мозги запудрили, в одном только просчитались. Вороновский оказался не настоящим Похож, да, но не он. «Не понимаю я, про что ты тут городишь», — рассердилась Степановна. «Пойду я, Даша, а то шутки у твоих подруг какие-то не смешные совсем». Обведя всю компанию обиженным взглядом, она взяла свой противень и направилась к двери. Но Мила оказалась проворнее и успела заступить ей дорогу. «А я бы на вашем месте не торопилась, полиция уже едет». И тут на глазах у Дарьи и Анжелы, и так до нельзя изумленных всем увиденным и услышанным, произошло такое... Чего не ожидал никто, даже Мила. Маленькая щуплая старушка, оскалившись с рычанием прочь с дороги, подпрыгнула и в прыжке так треснула Милу противнем по голове, что та рухнула, как подкошенная. Степановна кинулась в дверь и буквально воткнулась головой в живот входившего в комнату Константина.